Кремль. Комната заседаний Политбюро. На заседании Политбюро председательство Леонид Ильич Брежнев. Нацепив очки, он сказал, «Мы предполагали обсудить сегодня сложное положение в Афганистане и принять, наконец, какое-то решение, но товарищи из Министерства обороны просят сначала рассмотреть срочный вопрос». Он повернулся к министру обороны Устинову. «Давай, Дмитрий Федорович». Устинов достал из папки бумагу, отпечатанную крупным шрифтом на бланке министерства, и бодрым голосом зачитал. Министерство обороны обращается в ЦК КПСС с предложением наградить генерального секретаря Центрального комитета КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, председателя Совета обороны СССР, верховного главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, маршала Советского Союза, товарища Леонида Ильича Брежнева, орденом победа за большой вклад в победу советского народа и его вооруженных сил в Великой Отечественной войне, успешное руководство войсками в ряде важнейших операций по разгрому немецко-фашистских захватчиков, выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны за разработку и последовательное осуществление принятой 24-м съездом КПСС программы «Мира». Брежнев обратился к членам Политбюро. «Какие будут мнения, товарищи?» «Все наперебой заговорили. Согласиться, поддержать. Давно заслуженная награда». Брежнев кивнул. «Я благодарю товарищей, но хотел бы посоветоваться. Орден победы дается только за победы на фронте. Но Дмитрий Федорович, да и другие, убедили меня, что победа в борьбе за мир равноценна победе на фронте». Члены Политбюро единодушно согласились. «Так и есть. Конечно. Вы, Леонид Ильич, полководец мира». Брежнев продолжал. «Видимо, на церемонию вручения Ордена Победа целесообразно было бы надеть военную форму. И снова все поддержали генсека. Правильно, это было бы целесообразно. Члены Политбюро понимали, что Леониду Ильичу не терпится лишний раз покрасоваться в маршельском мундире». Брежнев хотел закрепить возможность появляться с новым орденом почаще. Но вместе с тем, насколько мне известно, по статуту «Орден Победа» носит также и на гражданской одежде. Генсека успокоил Андропов. В статуте нигде не сказано, что он носится только на военной форме. И верный Черненко, секретарь ЦК, подтвердил, орден можно носить и на гражданской одежде.